Николай Свечен. Уральское эхо. Автор благодарит Владимира Микчука. за историко-краеведческую экспертизу этой книги. Глава первая. Пропажа агента. Вечером 10 июля 1913 года надзиратель 2-го разряда Петербургской сыскной полиции Иван Изралов не пришел на ежедневный доклад к чиновнику ПСП Левикову. Полиция Петербурга после 1906 года Разделялось на шесть отделений. В каждое входили по восемь-десять участков. Отделения возглавляли полицмейстеры, подчинявшиеся городоначальнику. Тот курировал второе отделение наружной полиции, куда входили участки, за которые отвечал агент. Правильно, надзиратель, но в просторечии их часто называли агентами. Левиков сперва не обратил внимания на неявку подчиненного. Титулярный советник был опытным служакой, а в 1907 году даже возглавлял Бакинское сыскное отделение, где пережил покушение на свою жизнь. Теперь Александр Степанович занимал в ПСП ответственную должность чиновника для поручений. Надзиратель не пришёл на доклад. Значит, был занят неотложным делом. Утром явится и отчитается. Но Израилов не явился и утром. Это уже было из ряда вон. И на дом к надзирателю отправился курьер. Он вернулся ни с чем. Жена сказала, что сама беспокоится за мужа, ушел вчера в пятом часу пополудни, с загадочным лицом и с тех пор не возвращался. В дверях спросил, если меня повысят в первый разряд, что тебе купить с нового жалования? Чиновник немедленно доложил о происшествии начальнику сыскной полиции, статскому советнику Филиппову. Тот успокоил подчинённого: за 47 лет существования их службы ни один сыщик не погиб. Скорее всего, агент напал на горячий след и пошёл по нему. Такие случаи бывали. Надзиратели иной раз проезжали пол России, филируя преступника. Доберётся изралов до телеграфа и сообщит, где он И что с ним? Но на всякий случай шеф велил осмотреть квартиру и рабочий стол Ивана. Ещё он спросил чиновника, что вы ему поручали из последних дел. Иван отвечает за первый и второй участки Нарвской части, сказал титулярный советник. Вы же помните, Владимир Гаврилович, что у нас там? статский советник крякнул. Да уж, Участки были одними из самых беспокойных в столице. Они охватывали местности по левому берегу обводного канала, между Царскосельским проспектом и речкой Таракановкой. Один скотопригонный двор чего стоит, а ещё два вокзала Варшавский и Балтийский, плюс Митрофаниевское кладбище с его близостью к горячему полю. Притоны Альбуминной и Старобрядческой улиц. Казармы рабочих городской бойни, бесконечные лабазы трепичников вдоль канала. Тёмная бараловка вокруг банов, в каждой из которых квартирует отдельная хевра-мойщик или скрипушник. Бараловка пивная. Бан вокзал. Хевра шайка. Мойщик поездной вор. Скрипушник вокзальный вор. Пога у железных дорог, как магнит, притягивающий всю окрестную погонь. А те два убийства, тоже он дознавал. Настрожился Филиппов. Точно так. Без особого успеха, правда. Я уже собирался усилить Израилова другим надзирателем. Да на этих словах чиновник ухватил себя за подбородок. Неужели? Что вспомнили Александр Степанович? Да он вчера и мне струил загадочное лицо, а потом бросил через плечо: "Не цените вы меня, но я докажу". В конце июня за оградой Воскресенского женского монастыря нашли два мужских трупа. Документов при них не было. И на установку личности ушло несколько дней. Полицейские выяснили, что это были отец и сын Зыковых. Богатые просолы из Усть-Каменогорска приехали торговать скот, получили выручку и их зарезали. Двойное убийство, происшествие чрезвычайное. Городноначальник Драчевский постоянно спрашивал о ходе дознания у Филиппова, но юбилейные торжества отвлекали все силы сыщиков. 300-летие дома Романовых. Наплыв приезжих, неизбежные мордобой и поножовщина в местах народных гуляний, чины ПСП валились с ног и ждали осени. Филиппов тяжело поднялся, почесал объёмистый живот и сказал: "Идёмте". Они вошли в комнату надзирателей и двинулись вдоль столов. "Вот этот его", указал на стол у окна левиков. делит вместе с Дмитриевым и Гундарёвым. Господа, где ящик изралова? спросил статский советник у агентов. Один из них, Гундарёв, открыл створку. Здесь, ваше высочество, а ещё навалено сверху. Что такое? Филиппов взял со стола сорок шестой том словаря Брокгауза и Эфрона. Иван забрал вчера у журналиста. Журналист. Чиновник канцелярии. Отвечающий за архив. Ну зачем? Не сказал ваш высочество. А вон там закладку видать. Стацкий советник раскрыл том на закладке и почернел. "Он оно как?" Тут ещё надпись. Левиков взял из его рук полоску бумаги и прочёл вслух. "Сусальников Матвей, Екатеринбург." А бракодабра или подсказка, Владимир Гаврилович. А вот сюда посмотрите. Ткнул тот пальцем в колонку энциклопедического словаря. Платов? Тот самый казачий граф? У нас Александр Степанович в свой Платов имеется. Нечто забыли. Тут и Левиков дёрнул щекой. Ах, ты, господи! Не может быть. Он в столице? Хотя в марте ещё я получил об этом очень поверхностные сведения, докладывал вам, помните? Помню, и не придал тогда значения, кивнул начальник ПСП. Вот и допрыгались. Найдём ли мы теперь Ваню? И думать об этом не хочется. Филиппов оказался прав. Больше надзирателя второго разряда Ивана Изралова никто никогда не видел. Ни живого, ни мертвого. Спустя 48 часов в отдельном кабинете ресторана «Англия», что на офицерской 17, собрались три статских советника. Компанию Филиппову составили делопроизводитель 8-го делопроизводства департамента полиции Лебедев и чиновник особых поручений того же ведомства Лыков. Эти трое являлись лучшими сыщиками столицы. С недавних пор они установили обычай — раз в месяц встречаться и обсуждать накопившиеся вопросы. Сегодня начальник ПСП собрал коллег вне очереди. Уж очень срочное было дело. Выпив по первой рюмке и закусив, их высокородие переглянулись. Алексей Николаевич кивнул Владимиру Гавриловичу. — Начинай. Ты насчет Изралова? — Да. — Так и не нашли. — Боюсь, и не найдем. У Лыкова на лбу появилась невеселая складка. — Это он весной помогал взять Жоржика Могучева на том же обводном? — Слушай аудиокнигу в отсутствии начальства. Он расторопный был. Филиппов вздохнул, поправил на коленях салфетку и начал рассказывать. Имя Матвей на закладке и страница в словаре, на которой рассказывается про графа Платова, дают нам отчетливый след. Видимо, мой надзиратель обнаружил, что к убийству Просолов приложил руку некто Шелашников, бывший горно-рабочий поселка Шайтанка, Екатеринбургского уезда Пермской губернии. — Вы должны его знать, он уже пять лет как в циркулярном розыске. Департаментские кивнули, но Лыков добавил. «Уточни деталь, а то мерзавцев всяких пруд-пруди, всех не упомнишь». «Этот особенный», — вздохнул главный столичный сыщик. «Зовут Матвей Досифеевич, лет от роду сорок пять, а кличка в уголовной среде — граф Платов». «Отчего так?» — заинтересовался Лебедев. «История длинная. Тогда махнем еще по рюмке и продолжишь». «Они выпили». и Владимир Гаврилович задал неожиданный вопрос. «Знаете, кто такие плотерины?» Лыков пожал плечами. Но Лебедев, который много занимался классификацией примет, ответил. «Это что-то связанное с носом. У плотеринов он широкий». «Верно, Василий Иванович. Плотеринами называют представителей тех рас, у которых широкие носы». Это не негры, не гритосы и австралийцы. У них ширина носа в полтора раза больше, чем длина, а у европейцев, например, вдвое меньше. У иранцев или кавказцев соотношение ещё меньше. Так вот. Наш герой имеет особую примету, именно такую картошку на лице вместо носа. Когда он в первый раз угодил в тюрьму, смотритель попался шутник и антрополог-самоучка. Он дал Шалашникову прозвище Плетирин и даже записал его в статейные списки. Окружающие уголовники такого слова запомнить не могли и переинали парня в Платова, точнее Графа Платова. Опять же, оба крещеными мотвиями. Алексей Николаевич почувствовал недосказанность и уточнил. У парня задатки вождя? Казачьего графа в народе уважают. Просто так его именем не зовут. Да, наш горнорабочий недолго мыл золото. Вообще, с этим презренным металлом с молодою связана его жизнь. На Урале много золота, им занимаются все, кому не лень. А где оно? Там воровство, хищническая намывка, незаконная торговля и кровь. Ещё будучи 16 лет шалашников, убил у себя в шайтанке десяцкого Он нашёл самородок в полфунта весом и решил спрятать. Начальник увидел и отобрал. Так Матвейка зарядил ружьё мелкими обойными гвоздями, пришёл в контору и пустил гвозди обидчику в живот. Поскольку он был ещё несовершеннолетний, попал в колонию, из которой вышел уже закоренелым преступником. Второй раз шлашников зарезал скупщика ворованного с приисков золота. В той же шайтанской даче. Дача — земельный участок, занимаемый прииском, с лесом, полезными ископаемыми, разработками и прочим. Вскоре попался, получил в подследственной тюрьме свою знаменитую кличку, а затем восемь с половиной лет каторги, откуда избежал меньше, чем через год. Это было в девятьсот третьем. С тех пор графа Платова поймать не могут. а убийств на нем уже около десятка. С двумя просолами, считайте, дюжина. И он приехал разбойничать в Петербург, сволочь. — Где их сиятельство промышлял все эти годы? — спросил Василий Иванович. — Главным образом на Среднем Урале, в родной Пермской губернии. В лихолетие примыкал к банде знаменитого Лбова. Командовал своей шайкой, но... С мотовилихинским Робин Гудом тесно сотрудничал. «Лбу вы давно повесили», — напомнил Алексей Николаевич. «Да, пять лет назад. Но его многочисленных сообщников, а им счет шел на сотни, ловят по сию пору. Многие так и не получили наказание за свои изуверские подвиги». Сыщики заторопились налить себе коньяку. Говорить о лихолетии им без крепких напитков не хотелось. — Да уж, время было, не приведи Господь повториться, — буркнул Филиппов. Лыков потер шею. Вдруг заболела в том месте, куда угодила пуля, выпущенная негодяем Варежкиным. — Слушай рассказ «Варежкин» в сборнике «Удар в сердце». Действительно, времечко было трудное. Многие полицейские не сумели его пережить. Что до ле поиски вернул всех в настоящие лебедев. Вы ищете третий день, каков результат? Результат ноль, кисло ответил Филиппов. След, который взял мой надзиратель, мы изучили, и ничего нам это не дало. На закладке была фамилия Сусальников. Так звали владельца трепичного склада на обводном канале, угол с Везенбергской улицей. Весь тот конец Воровской а тряпичники, жулики — все без исключений. В самом деле промысел по сбору тряпья и других отходов оставался головной болью полиции. Владельцы складов, хозяева артелей, являлись важными людьми в преступной иерархии столицы. Именно они укрывали похищенные, переделывали слам, содержали воровские шайки и служили при них наводчиками. Слам — Боровская добыча. Особенно дурной славой пользовались Тосина и Боровая улицы. Там честному промышленнику вообще жить не пристало. Но и другие закоулки вокруг обводного канала были не лучше опасное место. Так что, с усальников он сбежал в ночь пропажи надзирателя, чем доказал свою к этому причастность. «Мы наводим справки, но дело трудное. Ясно, что он никакой не Сусальников, документы поддельные, а склад его — логовище Блаттер Каина крупного калибра». Блаттер Каин. Барыга. Маклак. Скупщик Кратинова. Мы отыскали там то, что ребята не успели унести. Хлопок и кожи спагаузов. Десять фунтов платиновой жести, целую гору мешков с сахаром-арфенадом, — А еще три магазинные винтовки и тысячу патронов к ним. — Винтовки? — оживился Лыков. — Террористам продавали? — Многие купят такой товар, — осадил приятеля Владимир Гаврилович. — И кавказские абреки, и македонские повстанцы, и армянские боевики-дашнаки. — Послали номера винтовок в военное министерство? — Разумеется. Ответа пока нет. Шерстим картотеку, смотрим, на кого похож липовый Сусальников. А приказчики со склада? Кассир, дворник дома, где проживал барыга. Приказчики врут, что ничего не знали, кассир тоже, дворник, пьяница. Посадить мы никого не можем, припугнуть нечем. Бумаги, переписка, все исчезло. Он захватил их с собой. Двойное убийство плюс пропажи сыскного надзирателя, да тут любой следователь распорядится насчет ареста, возразил Лыков. А в предварительной тюрьме прижмёшь и приказчиков, и кассира, они много знают. Филиппов скептически покачал головой, мол, тебе легко говорить. Тогда Лебедев веско спросил: "Владимир Гаврилович, чем мы с Алексеем Николаевичем можем тебе помочь? Привлеките силы департамента". "Конечно, но какие именно? Тебе нужна наша картотека?" "Да. Я пришлю завтра фотопортрет Лжи Сусальникова и описание его привычек. Копните у себя, хорошо? Копнём. А ещё что? Отпечатки пальцев в барыге сняли? Там сотни отпечатков. И в конторе, и дома. Не разберёшься, какие из них его. Департаментские неодобрительно загудели. Разобраться можно, было бы желание. Пальцевые отпечатки стали брать сравнительно недавно, но их картотека уже приблизилась к 100.000. Это если считать с ГТУ и с искными отделениями. ГТУ Главное тюремное управление. Владимир Гаврилович поспешил свернуть разговор и обратился к принесённому горячему. Остаток вечера прошёл в беседах о том о сём. Сыщики черевоугодничали. Лукаф рассказал, что семейство решило избавиться от лесного имения в этом году. Его товарищи, понимающие, закатили глаза. Завтра может быть поздно. Весь думающий Петербург чувствовал тягостное и неизбежное приближение беды. Одни веселились, другие продавали недвижимость. Лебедеву с Филипповым продавать было нечего, а веселиться не получалось. На другой день Алексей Николаевич получил пакет с Офицерской. На Офицерской 28 располагалась Петербургская сыскная полиция. В нём лежала карточка с изображением Малова лет 37, с плутоватым выражением лица и тонкими поджатыми губами. Заурядный господин и какой-то сухой, с глубоко запрятанным характером, будто старовер. Недоброжелательно отметил статский советник. Почему старовер? Он подумал и сам себе ответил. Есть в этом сбежавшем деляге что-то от ночотчика. Весь день Лыков рылся в кататеге департамента, излазил архив окружного суда, справился в ГТУ. Ночотчика он не нашёл, хотя в глазах уже ребило от регистрационных карточек. Стацкий советник не сдавался. Этот человек причастен к убийству надзирателя сыскной полиции. В то, что израло вжив, верилось с трудом. Сейчас десятки людей в столице ищут хоть какие-то зацепки. Они не успокоятся, пока не отомстят за товарища. Чиновник особых поручений в пятом классе при министре внутренних дел, прикомандированный для занятия в департаменте полиции. Так длинно. называлась должность Алексея Николаевича. А можно сказать одним словом — сыщик. Именно в таком качестве Лыков рыл землю, чувствуя себя с не имеющим чина, надзирателем второго разряда, братьями по крови. Так. Осанка. Выправка корпуса, манера держаться. Прозвище, кличка, ложное имя. Особенности жестикуляции, гримасы, мимика. Природный язык, голос, иностранный акцент, областной выговор, наречия, походка, особенности одежды, особые приметы, привычки, слабости. Из допросов близких к Трепичнику лиц выяснилось, что он говорил чуть гнусаво, при ходьбе сутулился, любил шанежки с творогом. Где бы их ещё взять в Петербурге? И в состоянии подпития сиплый распевал в рагу не сдаётся наш гордый варяг. Целая куча примет, но она ни к кому не подходила. На другой день явился из отпуска загорелый из Вестопола. Он начал было излагать шефу свои путевые впечатления, но тот заткнул фонтан Красноречия коллежского ассессора и велел помочь в поиске. А именно связаться с московской сыскной Пусть поройцу в своей картотеке и попробует найти любители шанежек. Через кондуктора в Москву были посланы копии фотографии Лжесусальникова и описания его примет. Вышло так, что именно запрос в первопрестольную дал результат. Люди Кашко тоже чувствовали свою общность с пропавшим сыщиком и отработали на совесть. Кашко Аркадий Францевич начальник Московской сыскной полиции, МСП. К концу недели стала известна настоящая фамилия тряпичника, Иван Пинжаков, мастеровой поселка Шарташ, Екатеринбургского уезда. Он действительно оказался старовером, их в Шарташе жило немало. Бандит из шайки того же Лбова по кличке Двоедан, он судился в 1907 году в Перми. За недоказанностью получил 3 года ссылки, из которой сбежал. Двоедан, прозвище Старовера. Итак, два злодея из одной хевры. Забытое дело осталось незавершённым. Недобитые птенцы уральского Ренальдино Ринальдо, так газеты и именовали атамана, расползлись по стране, отсиделись, переменили личность и опять взялись за старое. Установив имена главных подозреваемых, полиция начала методичную работу по их розыску. Первым делом мобилизовали агентуру. Филиппов — свою, Алыков — свою. У ПСП счет информантам шел на сотни. Но это была главным образом коридорная агентура. Так называли мелких осведомителей, вхожих разве что в предбанник серьезной преступности. Воришки, мошенники — Скупщики краденого, проститутки, половые в уголовных трактирах, чёрные извозчики. Чёрный извозчик сообщник воров, помогающий со своим экипажем совершать кражи. Состоявшиеся с ними на связи агенты принимали ребят не на явочных квартирах, а прямо в служебных кабинетах на офицерской. Люди в ожидании, когда их позовут, толкались в коридоре у всех на виду, потому и прозывались коридорными. Нарушений конспирации тут не было. Подобную публику и так через день тягали в полицию для внушений и допросов. Находящиеся на свободе мелкие уголовники всегда считались подозреваемыми по текущим делам. Сыщики трясли их с утра до вечера. 2-3 десятка серьёзных осведомителей Золотой фонд ПСП работали иначе. С ними на явках встречались только чиновники с искной. Или даже помощник Филиппова, коллежский асессор маршалк. От двух-трёх человек принимал сам Владимир Гаврилович. Им задачи ставились другие: не подслушать разговор фортовых за бильярдом, а разузнать, куда спрятались бывшие льбовцы. Алексей Николаевич пошёл своим путём. Первым делом он назначил встречу с Аракауму, сто личному Ивану Ивановичу. Вождь преступного мира Петербурга Ларки Шишку или Рудайтесу в миру капиталисту Воропаеву. Слушай аудиокнигу Путина. Они позавтракали в ресторане Бугарки на мясной улице, подальше от любопытных глаз. За соседним столиком пристроились трое парней, каждый из которых был ростом с циркового борца Кощеева. Рост Григория Кощеева составлял 2 м 18 см. Ещё один дежурил на улице, и карман у него сильно оттапыривал револьвер. "К егота опасаешься?" кивнул на охранника сыщик. "На всякий случай", пояснил Иван Иванович. "Говори, зачем побеспокоил? Мне в Италию ехать надо, а тут ты пропал без вести надзиратель сыскной полиции Израилов. Ну и что?" «Я-то тут при чем?» Выропаев Рудайтис смотрел на Лыкова холодными волчьими глазами, в которых не было ничего человеческого. Алексей Николаевич понял, что разговор не задастся, но следовало попытаться. «Когда мы с тобой договаривались, ты сказал, везде должен быть порядок, и в фартовом мире тоже. Помнишь?» «Помню». Статский советник начал горячиться. «Убийство сыскного надзирателя, по-твоему, порядок?» «Трупа ведь нет?» «Нет». «Почему вы решили, что тут убийство?» «Иларион Савич, давай говорить серьезно. Что, Изралова держат где-то в подвале на цепи и вскоре отпустят?» «Понятия не имею». «Полно врать!» Лыков хватил кулаком по стулу. Рослые ребята сразу вскочили и кинулись к ним. Но Иван Иванович жестом вернул их на место. Собеседники помолчали, опрокинули по ёмке Бенедиктина и Рудайтес спросил: "Алексий Николаевич, какого лешего ты ведёшь себя со мной как с копорником?" Копорник секретный осведомитель полиции, который получает трёшницу за доносы. "Ничего не перепутал, извини. Так-то лучше." Начнём сначала, пропал со скной надзиратель. Возможно, ты прав, его убили и где-то закопали. Что ты хочешь от меня? Лыков потёр вспотевшие вдруг ладони и заговорил спокойно. Знаешь, как я тебя называю в разговорах со Звестополом? Профессор Мариарти. Читал Конан-Дойла. Бандит су смешко кивнул. Так вот, если ты Мариарти Петербурга, то обязан знать всё, что творится в городе. А уж такое неслыханное преступление, как убийство надзирателя с искной полиции, тем более, не могло пройти мимо твоего внимания. Сорокаом продолжал молчать, только сверлил сыщика взглядом. Тот махнул ещё бинедиктина, закусил каперсом и продолжил. Мы с тобой заключили соглашение. Не как легач с полицейским, а как две высокие договаривающиеся стороны. Ты от преступности, я от закона. Легач. То же, что и копорник. Доносчик. Суть соглашения, позволю себе напомнить. Избегать крайностей. Правильно формулирую? Ну, в целом, да. Не Юли. Ты ведь теперь не ларька-шишок, как двадцать лет назад. А серьезный деловик. Рудайтис тоже махнул рюмку и уточнил. — Ты хочешь, чтобы я сдал тебе графа Платова на блюдечке? — Иди. Ты даже знаешь, кто убийца? Граф Платов. Он же Матвей Шашников. Он переступил линию, которую нельзя переступать. Казнил полицейского. Никакая власть не потерпит подобного. Иван Иванович с издёвкой парировал: "Ваша власть спустит и не такое". Лыко очень захотелось врезать бандиту кулаком в челюсть, но делать этого было нельзя. — Ты хочешь сказать, что убийство останется безнаказанным? — спросил он. — Нет. Почему же? Поймай его и накажи. — Я ловлю, но считаю, что ты должен помочь мне. — Ха! С какой стати? — опять усмехнулся Рудайтис. С той, что негодяй переступил черту. — Лыков, ты эту черту сам придумал. Нету ее. Фартовый сложил Фигариса. — Сложить. Убить Фигарис сыщик. Так жизнь устроена. Ты хочешь её поменять? Утопист. Не должно быть подобного в державе, упрямо настаивал сыщик. Вы бегаете, мы догоняем это нормально, а убивать нельзя, за такое сразу в ящик. Бандит вздохнул, словно устал от спора. Сними шоры или розовые очки, не знаю, как правильно. Держава твоя насквозь сгнила. Мне сейчас всё дозволено. Что, верещишь, как малолетка? Мне должно, переступил черту в ящик. Пустые слова. Дам, кому полагается? Сколько полагается? И буду делать, что хочу. Но заткнись. Какая ещё черта? Сильный поедает слабого спокон веку. Таким лыкав своего антипода и ещё не видел. Сорокаум явно не хотел помогать сыщику и фактически отменил все прежние договорённости. Что случилось? Постепенно до него стало доходить. Ещё год назад он подвёл своего осведомителя Сурвикова к ближайшему помощнику Ивана Иваныча, некий Фороноктиву по кличке Верлюк. Этот старый разбойник Держал на амбарной улице резбенно-иконостасную мастерскую. Звали его сейчас по паспорту Чухонцев. Наружно он резал иконостасы, а на самом деле дирижировал торговыми операциями шефа. И не только торговыми, но часто и боевыми. Для этого при Верлиоке существовал карательный отряд. Лыков знал о двух ликвидациях, проведенных лиходеями, но начальству не докладывал. Убили-то разбойников, приятелей незложного Ивана по прозвищу Мизгирь, на котором крови было больше, чем на полевом хирурге. Сыровиков ещё весной доложил сыщику, что люди Рудайтеса занялись скупкой украденного с приисков золота и быстро вышли на значительные обороты, особенно на Среднем Урале. Именно оттуда был родом граф Платов. И с золотом он имел дело с молодым Не иначе Матвей Досифеевич стал уполномоченным сорокоума по рыжью и наладил скупку и доставку его в столицу. Далее Иван Иванович уже сам продавал его в Германию и Австро-Венгрию через евреев-контрабандистов. Если догадка сыщика верна, питерский Мариарти не выдаст столь полезного человека. Можно уходить. Беседа не получилась. Конечно, Алексей Николаевич утаил свои мысли. Иначе рудаетесь, ты гадалсы бы, что где-то возле него окопался łyковский освет. И сыщик сыграл обиженного. Он отодвинул тарелку с принесённым каплуном, встал и сказал резко: Так значит, вам теперь всё можно. Ну тогда и нам тоже всё можно. Смотри потом, не пожалей. И направился к дверям. Рослые парни опять вскочили и вопросительно смотрели на шефа. Тот махнул рукой: "Не мешайте, пусть уходит". Так выстрел ушёл в молоко. Но только на первый взгляд Алексей Николаевич теперь знал, что разыскиваемые им злодеи прячатся под крылом сорокаума. Это давало беглому при возможностях Ивана Иваныча гарантию почти полной безнаказанности. Скорее всего, Рудайтис вывез разбойника из столицы и спрятал где-нибудь в провинции. Тем не менее, шансы найти его есть. За Верлеокой установлено наблюдение, да и Суровяков, в случае чего, даст сигнал. Прямо из бугорков статский советник поехал на явочную квартиру на Газовой. По пути нанял красную шапку и передал ему записку для Суровякова, быть через час в известном ему месте. «Красная шапка. Посыльный». Когда они встретились, полицейский изложил агенту ситуацию и поставил задачу. «Захар Нестрович», — сказал он, — «дело трудное и опасное. Они убили агента сыскной полиции. Впервые за сорок семь лет ее существования. И сорока ум даже не стесняется содеянного. Рамок нет, что хочу, то и врачу. Не так мы с ним договаривались». — Не так. Видимо, полезность бывшего горно-рабочего перевесила здравый смысл. Надо не только поймать убийцу, но и поправить мозги Ивану Ивановичу. Иначе он так далеко зайдет. — Что я должен делать? — Войти в золотые обороты бандитов. — И каким образом? — старик нахмурился доеброви. Да — Не знаю. Думай сам. Соблюдай осторожность. Я понимаю, применять нельзя. Закинь удочки и жди, когда клюнет. Узнал же ты, что леди Сорокоум искупает краденое ржёло и возит его в Германию. Случайно однажды проговорился Верлёк. Второй раз может и не быть. Я продаю краденую мануфактуру, от ржья стою далеко, и никто меня туда не пустит. Жди, не жди, всё равно не клюнет. Вы, Алексей Николаевич, поручаете, что по силам, а не так. Адамова голова. — напомнил старому головорезу его кличку Сыщик. — Не сердись. — Делай что по силам. Раздвинь только уши на всю ширину. Любая вскользь брошенная фраза, любая случайная оговорка — все мне на стол. Договорились? — За сведения плачу премию. А Свет, получающий с продажи краденой мануфактуры от Рудайтиса три тысячи в месяц, только хмыкнул. Но тут же насторожился. Вы намекаете, что прижмёте мою коммерцию? Больно много стал зашибать? Нет, что ты? Успокоил барыгу сыщик. Уйдёшь, мне нового придётся искать. А где его взять? Торгуй, что с тобой поделаешь? Но уши на востре.